Лавинообразно множились забастовки. Предприниматели шли на локауты, закрывали заводы, фабрики и шахты. Рабочие о требовании контроля над производством переходили к лозунгам передачи предприятий трудящимся, а власти – советам. Крупным политическим событием явилась сентябрьская всероссийская забастовка железнодорожников. В деревне осенью разгорался пожар крестьянских восстаний. Повсеместно происходил захват помещичек земель. Воинские казачьи команды не справлялись с аграрными беспорядками. Число их за сентябрь-октябрь увеличилось в 6 раз по сравнению с мартом-июлем семнадцатого года. Карательные военные экспедиции вызывали ответное ожесточение деревни, где начались поджоги и мини, расправы с их обитателями. По существу частью аграрного движения стали выступления за мир вчерашних крестьян, солдат, в конец измученных войной. Чем решительнее деревня поднималась против помещиков, тем настойчивее солдаты требовали замирения на фронте, чтобы поскорее вернуться домой и принять участие в дириже земли крупных собственников. Армия все чаще голосовала за мир ногами, так называли массовое дезертирство. За 17 год воинские части самовольно покинули около 2 миллионов человек. Обычными стали отказы от исполнения приказов брата с противником. Офицеры, огульно взятые и властями, и армейскими низами под подозрение, как Корниловцы, теряли последние рычаги воздействия на деморализованную солдатскую массу. Их место занимали армейские комитеты, особенно ротного и полкового уровня, склонявшиеся в сторону большевизма. Расстановка политических сил к октябрю С конца августа 2017 года руководство Советами, сначала Петроградским и Московским, затем других крупных городов, постепенно переходит к большевикам. Сотни Советов принимают в качестве программных резолюций о власти, приложенные фракциями РСДРПБ. Они содержали категорическое осуждение политики соглашательства, требовали отставки Временного правительства и создания власти из представителей революционного пролетариата и крестьянства с целью проведения коренных изменений в общественном устройстве страны. Большевики снова выдвинули лозунг «Вся власть Советам», не отказываясь, в принципе, от курса на вооруженное восстание. Большевистская партия представляла собой к этому времени серьезную политическую силу. Если в апреле 2017 года в ее рядах было около 70 тысяч человек, то к сентябрю того же года она насчитывала более 300 тысяч человек. Кроме разветвленной партийной структуры рсдрпб располагала военные организации для прямой работы в армии, а также контролировала вооруженные отряды Красной Гвардии. К октябрю в них насчитывалось свыше 100 тысяч человек. Главные конкуренты большевиков в борьбе за влияние на народ, социалистические партии, напротив, переживали серьезный кризис. Падало их влияние в рабочих массах, сокращалась численность из-за оттока рядовых членов. Среди эсеров в октябре произошел раскол. Выделилось левое крыло, возглавляемое Спиридоновой. В конце ноября семнадцатого года оно оформилось самостоятельную партию левых эсеров, участились случаи перехода меньшевиков и эсеров в большевистскую партию колебания в большевистском ЦК Между тем, в отсутствии Ленина, он скрывался тогда в Финляндии, и в большевистских верхах обнаружили себя немалые колебания. Часть руководителей, памяты об уроках июльских событий, не считала целесообразным проведение вооруженного восстания в настоящий момент и предлагала более тщательно подготовиться к захвату власти. У другой части отчетливо проявились примиренческие настроения, стремление сохранить некое подобие единого фронта с социалистами, сложившегося в дни Корниловщины. Свидетельством тому было участие делегации большевиков в В демократическом совещании и в предпарламенте. Зиновьев и Каменев утверждали, что только рост революции в Европе сделал бы для большевиков обязательным немедленное взятие власти. Лидеры умеренного крыла большевизма высказывали серьезные сомнения и в степени популярности партии в народе. За нас большинство рабочих и значительная доля солдат, но все остальное под вопросом. При правильной тактике, подчеркивали, Зиновьев и Каменев большевики могут получить около трети мест в учредительном собрании. Таким образом, умеренные большевики – отстаивали не революционный, а парламентский мирный путь дальнейшего развития страны. Причем вопрос о взятии власти целиком под контроль большевистской партии ими вообще не ставился. Ленин из своего далека придерживался совершенно иной оценки ситуации и перспектив для партии. В регулярно отсылаемых в Петроград письмах и статьях большевики должны взять власть, марксизм и восстание, удержат ли большевики государственные власти и других, он требовал от ЦК немедленно привести подготовку восстания в практическую плоскость. Самым весомым аргументом Ленина были слова «Мы имеем тысячи вооруженных рабочих и солдат в Питере, кои могут сразу взять и Зимний дворец, и Генеральный штаб, и станцию телефонов, и все крупные типографии». Если бы ударили сразу внезапно из трех пунктов в Питере, в Москве, в Балтийском флоте, то 99 сотых за то, что мы победим. Ленин без устали повторял, «Временное правительство коварно готовит сдачу Петрограда и Балтфлота немцам для удушения революции в самом ее центре» колоссальный ленинский напор на колеблющиеся верхи партии принес свои плоды уже 7 октября в день нелегального возвращения большевистского лидера в столицу. тогда делегация рсдрпб демонстративно покинула первое заседание перед парламентом. На заседании ЦК 10 октября, несмотря на энергичные возражения Зиновьева и Каменева, была принята резолюция, в которой взятие власти ставилось на очередь дня. Решение на всестороннюю и усиленнейшую подготовку вооруженного восстания была подтверждена в постановлении ЦК от 16 октября. Штурм власти. 12 октября Петроградский совет, возглавляемый Троцким, избрал военный революционный комитет (ВРК), куда помимо большевиков вошли представители левого крыла ССР и анархистов. 22 октября ВРК направил своих полномочных комиссаров во все воинские части Петроградского гарнизона, чем фактически лишил временное правительство власти над ними. С 24 октября отряды ВРК в составе рабочих, красногвардейцев, революционных солдат и матросов Балт-флота, стали занимать ключевые пункты столицы, вокзалы, мосты, телеграфы электростанцию. В ночь на 26 октября восставшие захватили Зимний дворец. Временное правительство прекратило свое существование, а его министры были взяты под стражу. Второй съезд советов. За несколько часов до падения зимнего поздним вечером, 25 октября, в Смольном, открылся второй съезд советов. По своему партийному составу он резко отличался от первого съезда. Из 670 делегатов, зарегистрировавшихся до начала его работы, большевиков было 300, эсеров правых и левых – 193, меньшевиков – 82. Остальные принадлежали к мелким политическим группировкам или являлись беспартийными. Делегаты представляли 402 совета рабочих и солдатских депутатов, к тому времени существовало 974 подобных совета, причем четверть из них была объединенными советами рабочих, солдатских и крестьянских 455 советов крестьянских депутатов действовали автономно, имели собственный цик и собирались на свои съезды. О политических настроениях делегатов можно судить по анкетам, заполненным именно по приезде в Петроград. Подавляющее большинство, 505 депутатов, поддерживали лозунг «Вся власть советом», то есть выступали за создание советского правительства, которое пропорционально отражало бы партийный состав съезда. 86 делегатов собирались проголосовать за лозунг «Вся власть демократии», то есть за правительство, включающее представителей не только советов, но и профсоюзов, кооперативов и прочих демократических организаций. И лишь 76 делегатов высказали за с цензовыми элементами, с кадетами и другими. Важно, однако, подчеркнуть, никто из делегатов с мест, присутствовавших в зале Смольного, не держал в мыслях возможность учреждения чисто большевистского правительства». Первый же час работы съезда, проходившего под раскаты пушечных выстрелов по Зимнему дворцу, Смольный покинул основная часть меньшевиков и правых эсеров. Перед тем они огласили декларацию с резким осуждением большевистского военного заговора, организованного за спиной Советов. Их уход обрек на поражение левого меньшевика Мартова и его сторонников настаивавших на составлении правительства из делегатов от всех партийных фракций съезда. «Безусловно, уход со съезда умеренных социалистов явился их серьезной политической ошибкой. Мы ушли, совершенно развязав руки большевикам, сделав их полными господами всего положения, уступив им целиком всю арену революции», — вспоминал известный меньшевистский публицист Суханов. «Борьба на съезде за единый демократический фронт могла иметь успех». «Уходя со съезда, оставляя большевиков с одними левыми эсеровскими ребятами, мы своими руками отдали большевикам монополию над советами, над массами, над революцией». По собственной неразумной воле мы обеспечили победу всей линии Ленина. 26 октября на втором заседании съезда делегаты без обсуждения приняли по докладу Ленина два исторических документа. Декрет о мире, содержавший призыв к народам и правительствам воюющих стран заключить демократический мир без аннексий и контрибуции. Декрет о земле, который предусматривал конфискацию земель, находившихся во владении помещиков и других крупных собственников, национализацию всей земли, запрещал ее аренду, применение наемного труда, Ликвидировал частную собственность на землю. После этого на съезде было сформировано Советское правительство Совет народных комиссаров СНК. Его председателем стал Ленин. В СНК вошли видные большевики Троцким нарком иностранных дел, Рыков, нарком внутренних дел, Луначарский, нарком просвещения, Сталин, нарком по делам национальностей. И другие. Съезд избрал также Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет в ЦИК, в отличие от правительства, полностью состоявшего из большевиков. Там были представлены и другие социалистические партии левого толка, левые эсеры, меньшевики, интернационалисты и другие, но большевики преобладали и здесь. Переворот или революция Многие современники расценили октябрьские события 17 года как очередной политический переворот, ненадолго вознесший к вершинам государственной власти одну из российских партий, которая переиграла других благодаря взятым гею на вооружение популистским лозунгам и насильственной тактике действия. С тех пор слово «переворот» прочно вплелось в ткань мемуарных повествований и исторических сочинений недругов большевистской партии. Думается, это понятие вполне можно использовать, не забывая, правда, о главном. Октябрьские события не остались просто рядовым политическим событием, а положили начало новой социальной революции, до основания перевернувшей Россию и потрясшей весь остальной мир. Большевики поспешили объявить ее социалистической. Действительно, по замыслу, провозглашенным целям она такова и была». Но привела ли в итоге Октябрьская революция к возникновению социалистического общества, контуры которого были очерчены основоположниками марксизма? Ответ мы найдем, проследив дальнейшее развитие событий в России».